Глава 21. «Так значит, вы прочли моё письмо?» Джеймсон Хоторн уселся на заднее сиденье джипа по соседству со мной. Орин уже успел перечислить мне все достоинства этого автомобиля, благодаря которым обеспечивалась моя безопасность. Он был оснащён пуленепробиваемыми, тщательно затонированными стёклами. А ещё у т о б и а с о Хоторна имелось несколько точно таких же машин на случай, если нужно будет сбить недоброжелателей со следа. Но сегодня, когда я впервые отправилась в школу «Хайтс Кантри Дэй», это явно было ни к чему. «Аксандра п о д в е с т и не надо?» — спросил с водительского сиденья Орин, поймав взгляд Джеймсона в зеркале заднего вида. «По пятницам Ксан уезжает в школу пораньше», — пояснил Джеймсон. «Какие-то у него там внеклассные мероприятия». Орин перевёл взгляд на моё отражение. «Вы не против компании?» Не против ли я сидеть почти вплотную к Джеймсону Хоторну, который накануне проник ко мне в спальню через камин? Ещё касался моего лица. «Конечно, нет», — сказала я Орину, отмахиваясь от воспоминания. Орин повернул ключ в замке зажигания и бросил взгляд через плечо. «Эйвери, пассажир номер один», — сказал он Джеймсону. «В случае аварии вы сперва кинетесь спасать её», — закончил за него Джеймсон. Он закинул ногу на центральную консоль, а спиной прислонился к задней дверце. Дед любил повторять, что у всех мужчин из семейства Хоторнов по девять жизней, и вряд ли я истратил больше пяти. Орин отвернулся, взялся за руль, и машина отъехала от дома. Когда мы выехали за ворота, даже сквозь бронированные окна до меня донёсся глухой рёв. п о п а р а ц ц и Если раньше их было примерно с десяток, то теперь стало вдвое больше, если не втрое. Я решила поскорее от них отвлечься и повернулась к Джеймсону. Вот. — сказала я, достав из рюкзака своё письмо и протянув ему. «Я показал вам своё, и вы, значит, решили ответить мне тем же», — прокомментировал он, сполна наслаждаясь двусмысленностью этого замечания. «Хватит болтать, лучше прочтите». Он открыл конверт. «И это всё?» — уточнил Джеймсон, дочитав послание. Я кивнула. «И за что же он может извиняться? Догадки есть?» — спросил он. Может, в вашей жизни случались какие-нибудь страшные несправедливости, виновников которым так и не нашли?» «Была д н о сказала я, проглотив ком в горле и потупилась. «Но, скорее всего, ваш дедушка тут ни при чём, если только он не виновен в том, что у моей мамы была очень редкая группа крови и что в списке претендентов на трансплантацию она оказалась чересчур далеко». Я рассчитывала, что эти слова прозвучат саркастично, но не сумела сдержать горечи. «Вернёмся к вашему письму позже». Джеймсону, к его чести, хватило так-то не обращать внимания на мой дрогнувший голос. «А пока поговорим о моём. Мне вот интересно, что в нём поняли вы, а, таинственная незнакомка?» Мне вдруг показалось, что это новая проверка. Новая возможность показать, чего же я стою. Что ж, вызов принят. «Ваше письмо состоит из поговорок», — проговорила я, решив начать с очевидного. «Не всё то золото, что блестит», Безмерная власть развращает без меры. Тут имеется в виду, что деньги и власть опасны. А первые строки «чёрт знакомый лучше чёрта незнакомого» — согласитесь, п о н я т н о й разве нет? Семья Тобиаса Хоторна была знакомым чёртом, а я незнакомым. Но если так, то почему я? Если я им чужая, как Хоторн меня выбрал? Ткнул пальцем в карту? Использовал компьютерный алгоритм из фантазии Макс? И если я чужая, за что он просит прощения? А дальше подал голос Джеймсон. Я снова сосредоточилась на письме. «Неизбежно только с м е р т и налоги. Как по мне звучит так, будто он понимал, что скоро умрёт». «А мы даже не знали о его болезни», — тихо признался Джеймсон. И это прозвучало правдоподобно. Тобиас Хоттерн я в н ы м виртуозно умел хранить тайны, как моя мама. Но даже если допустить, что он знал её лично, я-то всё равно для него чёрт незнакомый. И всё равно чужак. даже если мама нет». Я остро чувствовала присутствие Джеймсона. Он смотрел на меня до того пристально, что, казалось, видит все мои мысли. «От сумы м до тюрьмы не зарекайся», продолжила я, вернувшись к письму, которое решила разобрать до конца. «Это значит, что если о б с т о я т е л ь с т в а вдруг изменится, люди могут неожиданно поменяться ролями», пояснила я. «Богатый парнишка может стать нищим», начал Джеймсон и, опустив ногу с консоли, развернулся ко мне. Под пристальным взглядом его зелёных глаз мне вдруг сделалось не по себе. А девчонка из бедняцкого пригорода — принцессой, загадкой, наследницей, тайной. Джеймсон улыбнулся. Если это и впрямь был тест, то я его, кажется, прошла. Если смотреть поверхностно, то в письме вроде как перечисляется всё то, что мы уже знаем. Мой дед умер и оставил своё состояние незнакомому чёрту, тем самым перевернув жизнь своих близких с ног на голову. Почему? Потому что власть развращает, а безмерная власть развращает без меры. Я не смогла бы отвести от него глаз, даже если бы постаралась. «А вы, наследница?» — продолжал Джеймсон. «Вас, поди, развратить невозможно, потому-то вам всё и досталось. Уголки его губ дрогнули, но вовсе не от улыбки». Это выражение сложно было разгадать, но оно так и притягивало взгляд. «Я своего деда знаю», — продолжил он, пристально глядя мне в глаза. «Тут наверняка что-то зашифровано. Игра слов, код, тайное послание. И никак иначе». Он вернул мне письмо. Я забрала его и опустила взгляд. «Ваш дедушка в моём случае подписался инициалами», — сказала я, решив поделиться последним наблюдением. «А в вашем — полным именем». «И какие выводы мы можем из этого сделать?» — тихо спросил он. «Мы». И когда мы с одним из Хоторнов успели объединиться, надо было соблюдать осторожность. Пускай мне и помогают о р е н с Алисой, надо было выдержать дистанцию. Но эта семейка, эти мальчишки, что-то в них есть такое...» «Почти приехали», — сообщил о р е н Даже если он слышал наш разговор, вида не подал. Администрацию школы вкратце ввели в курс дела. Несколько лет назад, когда внуки мистера Хоттерна только поступали сюда на обучение, я проверил здешнюю систему безопасности. Она надёжная. «Вам тут ничего не грозит, Эйвери? Только ни при каких условиях не покидайте кампус». Наша машина въехала в ворота. «Я буду недалеко». Я на время забыла о наших с Джеймсоном письмах и задумалась о том, что же ждёт меня, когда я выйду из машины. «Неужели это и впрямь школа?» пронеслось в голове, когда я выглянула из окна. куда больше она походила на колледж или музей и точно сошла со страниц каталога, пестреющего фотографиями хорошеньких и улыбчивых учеников. Форма, которую мне выдали дома, вдруг показалась мне неуютной, точно не по мне шитой. Я была точно маленькая девочка, которой вздумалась поиграть и которая, надев на голову кастрюлю, возомнила себя астронавтом или неумела, размазав по лицу помаду, представила, что стала кинозвездой. Для всего остального мира я была девчонкой, на которую нежданно обрушилась слава. Я привлекала интерес, была, можно сказать, мишенью. А тут, наверняка люди, которые с детства купаются в роскоши, тут же раскусят меня, поймут, что я самозванка. А задача избежать не в моём стиле таинственная незнакомка, проговорил Джеймсон, взявшись за ручку двери, стоило только машине остановиться. Но последнее, что вам нужно в первый день пребывания в этой школе, это чтобы кто-нибудь увидел Как мы мило беседуем.